Глава 13. К постановке пьесы театр подошёл весьма серьёзно, как это вообще было свойственно раннему МХТ, во всём желавшему дойти до самой сути, Сцениславский вспоминал. Нам захотелось видеть самую гущу жизни бывших людей. Для этого была устроена экспедиция, в которой участвовали многие артисты театра, игравшие в пьесе Немирович, Данченко, художник Симов, я и другие. Под предводительством Геллеровского, изучавшего жизнь бысяков, был устроен обход Хетрова рынка. Мы свободно осматривали большие дортуары с бесконечными нарами, на которых лежало много усталых людей, женщин и мужчин, похожих на трупы. В самом центре большой ночлежки находился тамошний университет с их интеллигенцией. Это был моск Хитрова рынка, состоявшей из грамотных людей. Они ютились в небольшой комнате и показались нам милыми, приветливыми и гостеприимными людьми. Ночлежники приняли нас как старых друзей, так как хорошо знали нас по театру и ролям, которые переписывали для нас. Мы выставили водку с колбасой, и начался пир. Особенно один из ночлежников вспоминал былое. От прежней жизни у него сохранился плохонький рисунок, вырезанный из какого-то иллюстрированного журнала. На нём был нарисован старик-отец в театральной позе, показывающий сыну вексель. По-видимому, трагедия заключалась в подделке векселя. Художник Симов не одобрил рисунок. Боже, что тогда поднялось? Словно взболтнули эти живые сосуды, переполненные алкоголем, и он бросился им в голову. Они побагровели, перестали владеть собой их и озверели. Посыпались ругательства, замахнулись, ринулись на Симова. Но тут бывший с нами Гелеровский крикнул громоподобным голосом пятиэтажную ругань, ошеломив сложность ее конструкции не только нас, но и самих ночлежников. Они остолбенели от восторга и эстетического удовлетворения. Вообще этот быстрый переход от восторга к ярости и обратно называется эмоциональной лабильностью и сопровождает последние стадии распада личности вследствие алкогольной деменции. Но артистов МХТ умилило и это. Кстати, Ленин, впервые посмотрев на дне уже после революции, отозвался о постановке Кисла. Началежные нравы и реалии показались ему недостоверными. Он в Германии и Швейцарии в дешёвых пансионах на видался людей дна и нашёл, что художественный театр их эстетизирует. Впрочем, первоначальный замысел пьесы, сводившийся к изображению ужаса жизни, давно эволюционировал в дискуссию о правде. Феноменальный успех постановки, премьера которой была показана 19 декабря 1902 года, на теперешний вкус, пожалуй, не объясним. Даже если учесть, что Сатина играл в Станиславский, барона – Качалов, а Луку – Москвин. Но именно успех на дне позволяет в какой-то степени понять причины русской революции. Она не была, конечно, марксистской или коммунистической, лишь в очень небольшой степени пролетарской, и вообще причины ее были не в том, что большинство поверило большевикам, а в том, что это самое большинство, причем подавляющее – ненавидела жизнь, которой жила, и государство, которому служило. Ненависть эта была так сильна, противоречия и глупости русского общественного устройства копились так долго, а механизмы для палеотивного лечения так долго и сознательно уничтожались, что в русском обществе вызрел социальный взрыв, о результатах которого никто толком не задумывался. Мы-то уже знаем, что результатом всех таких взрывов, случающихся приблизительно раз в сто лет, бывает лишь восстановление прежней империи, но в сокращенном, упрощенном и ухудшенном виде. Причина же их очевидна. Сложность и богатство русской культуры и мысли приходят в неразрешимое противоречие с убожеством государственного строя и взрывают его как раздражение. Пальма в рассказе Гаршина проламывает теплицу. После этого пальма благополучно гибнет, а на месте прежней теплицы выстраивается новая, пониже и поплоше. Но пока идёт общественный подъём, население восторженно поддерживает любой намёк на социальное переустройство и восхищается всяким изображением своих язв. Чем язвы кровавее и отвратительнее, тем сильнее общественный восторг. Пьеса, получившая в итоге название На дне, хотя Горький назвал её На дне жизни, обошла весь мир и до сих пор не сходит со сцены. Она название сократил друг Горького Леонид Андреев. Слово друг здесь не случайно. Пожалуй, это единственный человек, которого Горький называл другом с полным правом. Так сказал он об Андрееве в день, когда узнал о его смерти в Финляндии в изоляции из-за обвинений в феврале 1919 года. Их дружба, начавшаяся 12 марта 1900 года, выдержала все испытания, в том числе и самое суровое испытание конкуренции. Начиная с седьмого года, Горький уже не был самым известным писателем России. Он уступил Пальмо первенство Леониду Андрееву, хотя известность у того была более двусмысленной, а ругонь в его адрес более хамской. У Андреева ведь не было за плечами босяцкого опыта, вызывающего инстинктивное уважение у русской критики.